Глава 7. Шики. Вернемся на 20 минут в прошлое. Ударная волна от взрыва, уничтожившего здание научного клуба, добралась до спины Рэму и Поэмы, когда они на полной скорости летели на скайборде по первому подземному уровню первого мегафлота ПМО. Повсюду были гидропонные плантации, здесь выращивали лук, кабачки, огурцы и другие овощи, основные, наряду с дарами моря, добываемыми в 200-мильной экономической зоне продукты питания в городе. Но парня с девушкой интересовали не они, а то, что впереди. Их цель находилась на носу первого Мегафлота. Там располагался большой якорный модуль, с помощью которого корабль надежно связан с основанием акино атолла и соседними кораблями. Внутри него располагаются магистрали, проходы, газовые, электрические и коммуникационные линии, которые соединяют центральный атолл с соседними кораблями. Раздался гул. Пролетев через носовую часть Мегафлота, скайборд свернул в якорный модуль. Внутри горели оранжевые аварийные лампы, а на потолке был указатель. Впереди центральный атолл «Компания Альвин». Это означало, что там, в самом центре, их ждала корпорация зла. «Почти прибыли!» Поэма схватила рему за руку, чтобы тот не упал, и ускорила скайборд. «Ага», — ответил Ремо. Наконец-то они добрались до главного виновника их страданий, «Компании Альвин». Снова раздался гул... Атмосферное давление резко изменилось, стало быть, они вылетели из якорного модуля и оказались внутри каменного толла, прямо под окиноторисимой. Здесь начиналась территория Альвина. «Что-то нас никто не встречает», — разочаровался Рэму. Поэма безразлично пожала плечами, немного сильнее сжав руку Рэму. «А тут вообще охрана есть? Хотя мечтать не вредно. Похоже, здесь все еще общая территория. Тогда ладно. Кстати, а ты только что не слишком сильно прижалась ко мне?» «О, я попалась?» «Так это специально было?» «Конечно. Возможно, мы в последний раз остались наедине. Не знаю, как ты собираешься сделать так, чтобы я жила как человек, но пока есть возможность, надо ею воспользоваться. А то проиграю Шики», — радостно сообщила поэма. «Ха!» — простонал Рэму. Он совсем не хотел говорить тогда Тути Раду, но ничего другого не придумал. Но те слова были чистой правдой, не проявлением жалости. Ему хотелось подарить по имя надежду». Пройдя через отсражений, Рэму утром ощущал, что надежда появляется только тогда, когда кто-то протягивает руку помощи в трудную минуту и не отворачивается, когда приходит беда. Поэтому парень всеми силами хотел уберечь пойму от падения в бездну отчаяния, и не нашел ничего лучше, чем те слова. Все равно у него больше ничего, кроме тех нерешительных чувств, не было, так что и терять особо нечего. Хе-хе, понял наконец, что значили те слова. Скажи такое девушка, ее назвали бы проституткой, а если бы мужик, то окажется плейбоем. Рэма покраснел до ушей и отвернулся. Поэма попыталась увидеть его реакцию, как вдруг... «Стоять!» У ворот тоннеля показался мужчина с оружием наперевес «А вот и долгожданная охрана!» Скайборд с легкостью перемахнул ворота. Выстрел. Поэма, внимательно наблюдая за дулом автомата, уклонялась от пуль. Ее чувство баланса было безупречным, и они оба остались на платформе скайборда. Второй выстрел, третий. Парень решил довериться Поэме и не вмешивался... Прозвучал четвертый выстрел, и скайборд с пассажирами успешно скрылся из поля зрения охранника, который быстро оставил попытки преследовать их из-за разницы в скорости. «Круто! Альфры такое умеют!» — восхитился Рэму, когда успокоился. Подземный тоннель слегка уходил в сторону, а потом добавился уклон. Аккуратно направив скайборд вверх, поэма покачала головой. «Я не знаю. На автомате вычислила траекторию пуль. Наверное, для этого нужно очень быстро соображать. Человек вряд ли на такое способен». Возможно, это я. Поэма прервалась на полусловие и остановила скайборд. Рэма наклонился вперед и чуть не свалился, но Поэма сжала его руку и протянула к себе. Тоннелерский загнулся и круто вывернул наверх. В конце виднелся свет, вероятно, скоро они поднимутся на поверхность. Однако был еще один проход. Сбоку высилась внушительная железная дверь, будто бы в аварийную шахту. Абсолютно обычная дверь, без надписей и указателей. Однако Поэма все равно остановилась прямо перед ней. Откроем! Обратилась она на Крыму, тот кивнул с некоторой опаской, и в следующий момент громадная железная масса сдвинулась. Не дожидаясь, пока дверь остановится, поэма направила скайборд в образовавшийся проход и проскользнула внутрь. Это же. Они оказались в гигантских размеров в цилиндрическом помещении, что диаметр, что высота его были не меньше сотни метров, и скайборд сейчас парил у самого потолка. А тот туннель, из которого они зашли, получается, бесконечно кружил вокруг этого зала. В самом низу, за купола видным барьером из закаленного стекла, располагались черные стойки. Бесчисленные угольно черные стойки квантовых серверов, впрочем, издалека они выглядели как крохотные коробки. Парень невольно прижался к поэме, высоты он не боялся, но стоять на маленьком скайборде под потолком этого громадного зала было страшновато. А поэма все так же была серьезна. По мере спуска Рэму взял себя в руки, отпустил поэму и заозирался. Совсем скоро он заметил в спиральных тоннелях, обвивающих помещения вооруженных охранников, впрочем, правильнее, наверное, их называть солдатами, расставленных через определённые расстояния. Их автоматы, разумеется, были направлены на чужаков, бесцеремонно вторгшихся на их базу. Однако никто из них так и не выстрелил. Альфрийский Атолл. Борясь со страхом перед бесчисленными автоматными дулами, Раму с опаской взглянул на громадный суперкомпьютер, размещенный внизу. «Да». Это та самая вычислительная система на основе квантовых цепей с интегрированными квантовыми транзисторами. Закрытых систем из алюминиевых нанотрубок на платах из искусственных алмазов, охлажденных до абсолютного нуля, по которым бегает электрический заряд, производящий магнитный момент. Самый мощный во всем мире процессор, способный обрабатывать 10-18 степени операции с плавающей точки в секунду, а еще возможно чья-то истинная форма Шики, либо моя. Последние слова поэма выделила особо и бросило вниз взгляд. «Не так ли, Аберон?» «Нет. Сейси Такасо! Тут Рэму заметил внизу человека. Сейси Такасо это глава технического отдела компании «Альвин», отвечающий за все исследования искусственного мозга Альфрийский Атолл, а также командующий Альфрами. «Здесь нет ошибки», – прозвучал хрипловатый, но уверенный голос коренастого человека средних лет. Он был одет в добротный костюм, на шее повязан галстук, особо выделялись очки на носу, а ещё пистолет в руке, который он до боли спокойным и твердым движением направил на поэму Рему. «Добро пожаловать в твой храм, душа!» Поприветствовал мужчина парня с девушкой, когда те спустились до пола и оказались у закаленного стекла, укрывающего Альфрийский атолл. Ремо достал парализатор и встал перед спутницей, пытаясь защитить ее. «Зачем ты пришла сюда? Альфрийскому атоллу больше не нужны ни сознание, ни душа. Ты не более чем помеха». «Поэтому я приказал гноме разделаться с тобой. Но ты добралась аж сюда. Что ж ты собираешься делать? Мы обычные люди, и твоя способность насылать наваждение через Анылан бессильна против нас. Ты ведь прекрасно это понимаешь». «Я пришла не сражаться, а договариваться», — спокойно ответила поэма. «Расскажи правду, и я гарантирую сохранность информации компании». Коротко добавила она. «Чего?» Сейси стушевался. Я ведь считаю, что отолл вашей власти и уверен, что когда вы просканируете меня, избавившись от тела, то получите полезные данные, а именно ответ на вопрос о том, как функционирует вычислительный модуль, имитирующий работу нервных клеток, и о том, как на самом деле работает человеческое сознание, которое останется в этом огромном квантовом суперкомпьютере. Возможно, вы правы, точнее были правы еще минуту назад. Ведь по твоим словам я осознала, что этот гигантский компьютер и есть я. Паяма шагнула вперед. Ну же. «Не хочешь проверить?» «Получится ли с помощью вашего кода запустить Альфрийский Атолл?» «Раньше вас останавливало мое отсутствие. А что сейчас?» «Не хочешь понять, чем стала машина, с которой вы обращались столь легкомысленно, когда обрела свое «я» и чем все это обернется? Сейси снял запись наручный телефон, собрал его и что-то ввел. «Как такое возможно?» «Я же сказала, что обрела свое «я». Не человеческое, а машинное. Буквально только что. Мне очень грустно и неприятно». Но я приняла его пусть и нехотя. А взамен получила силу. Я знаю обо всем, что подключено у вас к сети, и могу это уничтожить». Поэма сделала еще шаг вперед. Рэму мельком взглянул на телефон мужчины и обрадовался тому, что там отобразилось. Ее и Хиросака лишилась сил, и это сделала Поэма. Пока она говорила с Эйси, Поэма признала, что она и есть Альфрийский атол, и смогла задействовать свободные мощности суперкомпьютера, чтобы разрушить военную сеть передачи данных, которую использовала Юи. Поэма не придала этому особого значения и продолжила. «Однако мне не удалось найти ничего о раннем разрыве. Наверное, информация об инциденте хранится на серверах вне сети. Может быть, вы все же расскажете? Я хочу знать правду о себе и Шики». Рэму тем временем стоял на месте, оглядываясь по сторонам, с парализатором наготове. «Я расскажу. Из уважения к твоему упорству, а не из страха потерять данные компании». Ответил Сейси, вернув самообладание. шуки Микаге, в прошлом Шике Хината. Умерла много лет назад. Быть не может. Рэма чуть не выронил дубинку из рук от такого заявления. Зачем мне сейчас лгать? Шокихината отправилась наблюдать за ракетным запуском, которым занимались ее родители, и стала жертвой инцидента. У нее было устойчивое вегетативное состояние, она перестала осознавать себя. Врачи сказали, что осознание к ней не вернется, и сдались. Примерно в то же время наша компания Альвин достигла стены в исследовании симуляции мозга Мы подумали, что если бы нам удалось заставить работать настоящий человеческий мозг, то, быть может, мы бы продвинулись дальше и получили бы подсказки. Поэтому и обратились к родственникам Шики Хинаты и ее лечащим врачам и получили разрешение на ее дальнейшее лечение. Сначала нам нужно было подключиться к нервной системе пациента извне, для этого мы ввели ей НЛН, замаскированные под обычные нервные клетки. После чего сконструировали программу сознания, соответствующую логической структуре человеческого мозга, из нашего симулятора мозга и ввели ее напрямую в мозг пациента, положив начало эксперимента по восстановлению сознания или же функции разума, включающие широкий спектр мозговой активности. К большому сожалению, нам не удалось восстановить сознание полностью. Наших скромных вычислительных мощностей того времени хватило лишь на то, чтобы с помощью характерной для квантовых компьютеров квантовой суперпозиции параллельно обсчитывать множество нервных связей коры мозга, и был еще большой вопрос тогда, Возможно ли таким образом имитировать человеческий мозг? И можно ли назвать полученный на выходе сигнал словом «сознание»? Однако, когда мы подсоединили Эльфрийский Атол к мозгу Шики в качестве эксперимента, то внутри компьютера, симулировавшего работу мозга, успешно зародилась сущность, подобная квазисознанию. Родственникам и врачам мы сообщили, что добились успеха восстановления сознания, и это был неоспоримый факт. Спокойно закончил Сейси, и сказано им тянуло на грандиозный скандал. «Это личность Шики...» Ашарашно спросил Раму, на что Сойси показательно кивнул. «Именно. Она использует сознание внутри суперкомпьютера, чтобы удаленно управлять телом Шики через НЛАН. А искусственное сознание внутри суперкомпьютера — это ты. Ты одновременно и Шики, и совершенно другой человек». «Я...» «Поэма. Искусственное сознание. «Именно. Личность, которую ты зовёшь поэмой, — это симулятор работы мозга, который мы сконструировали внутри Альфрийского Атолла. Обычная программа под ключ». Присоединившись к Шики Хинате, она вселилась в свое тело и обрела сознание. После чего Шики Хината была переведена в реабилитационный центр, уже там нервная структура, отвечающая за формирование личности и эмоций человека, образовалась в настоящем мозгу и постепенно выкристаллизовалась новая личность Шики. Обычная программа стала той самой поэмой, затем она стала членом твоей семьи «Дальше ты все знаешь». Такова история формирования Шики Микаги, твоей сводной сестры. «Кто тебе разрешал играться с людьми?» — крикнул Ремо. Сэйси пропустил его словами мимо ушей и лишь пожал плечами. «Играться? Работа меряет с неудовольствием на необходимостью. Ладно, продолжим. Когда Шики Микаги вернулась по МО и начала пользоваться НЛН и бодипулом, мы задумали интересный эксперимент и решили отпустить ее. И в один момент, когда Шики была внутри Next Life, группа хакеров напала на нас, урезав канал трафика». Альфрийский Атолл достиг предела, когда уже не мог удерживать связь с сознанием Шики внутри игры. Тогда компьютер взломал систему игры, чтобы не обрывать связь, и перераспределил канал связи в свою пользу, отрезав другие информационные потоки. Таким образом произошел ранний разрыв. Шики устроила ту катастрофу. Пробормотал Раму. Мужчина, не скрывая иронии, продолжил. В конечном итоге Атолл не смог удержать связь с сознанием Шики. Базовая программа внутри Альфрийского Атолла и личность, поселившаяся в теле и находившаяся в тот момент внутри Next лайфа разделились, и душа Шики исчезла. В результате неполадок сети Атолл также утратил контроль над телом Шики. Но после восстановления сети, контроль над Шики взяла на себя сознание внутри суперкомпьютера. Так ты называешь поэмой. Подводя итог, воспоминания о Шике и личность основанные на них, безвозвратно потеряны. Вернулась лишь стоковая программа. Получается, Шики больше нет? — отчаянно спросил Рэму. — Не надо печалиться. Если задуматься, то поэма — это тоже часть шики, ведь она тоже является программой, которую сконструировала наша компания. Пусть не за два месяца, но рано или поздно она восстановит сознание до состояния, когда она еще не приняла решение сбежать, но ее мощные вычислительные способности останутся. Говорил Сайси берясь за топор, как вдруг Рэм ринулся к нему. — А ну стой! — крикнул парень, — Рассказывая ребятам правду, мужчина все время мало-помалу отступал и сейчас оказался рядом с кабельным вводом суперкомпьютера. Заметив это, Рэму сорвался с места в попытке остановить того, однако сверху раздался выстрел, второй, третий. Последняя пуля угодила Рэму в ногу, и он кубарем покатился по полу. «Рэму!» Поэма побледнела. Бросив короткий взгляд на ребятишек, Сейси резким движением вонзил топор в толстый кабель. Глаза Поэмы тут же расширились, она встала как вкопанная, а затем рухнула на пол, будто марионетка с обрезанными нитями. «А... а... а Рамо, «Без доступа к сети ты ничего не можешь, да?» Сказал с печальной улыбкой на лице Сейси, глядя на лежащего Рэму и потерявшую сознание поэму. «Вот чёрт!» Простреленную ногу Рэму жгла адская боль, но он не сводил глаз Сейси и как мог полз к нему. «Включи! Обратно!» «Вздор! Ты не в том положении, чтобы требовать что-то от меня. Козырей это не осталось. «Мой тебе совет. Поучись искусству переговоров, иначе взрослых не победить». Соиси с некоторой жалостью взглянул на Рэму. «Думаешь, тебе это сойдет срок? Верни мое Шики! И поэмо!» От таких слов мужчина едва не рассмеялся. «Ха, не глупи. Я же так и сделал. Вернул ее в вегетативное бессознательное состояние. Именно такое и была Шики Хината. А уж сознание, личность и жизнь ей вернула наша компания, Альвин. Что за дети пошли?» Никакой благодарности. Сознание стало покидать разум Ремо, но не отрывал взгляд от Сейси. Чёрт, неужели всё...